Глава третья. Обед у Суизина. Круглый стол в оранжево-голубой столовой Суизина, выходивший окнами в парк, был накрыт на двенадцать персон. Хрустальная люстра с зажженными свечами свешивалась над столом, как громадный сталактит, озаряя большие зеркала в золоченных рамах, мраморные доски столиков вдоль стен и громоздкие позолоченные стулья, расшитые шерстью. Каждая вещь говорила о любви к красивому, так глубоко коренящейся во всех семьях, которые пробивают себе дорогу в изысканное общество из самых недр естественного бытия. Суизин не признавал простоты, И очень любил позолоченную бронзу, что всегда выделяло его среди остальных членов семьи, как человека с большим, хотя и несколько причудливым вкусом. И сознание того, что всякий, входящий в его комнаты, сразу же видит в нем человека со средствами, неизменно доставляло ему такую радость, какую он вряд ли мог почерпнуть из других обстоятельств своей жизни». Покончив с агентством по продаже домов, профессии, по его понятиям, весьма предусудительной, особенно в той ее части, которая касалась аукционов, он всецело отдался своим аристократическим вкусам. Роскошь, в которой он жил последние годы, засосала его как патока муху, а в мозгу суезина ничем не занятым с раннего утра и до позднего вечера, странным образом сочетались два противоположных чувства. Издавна укрепившееся удовлетворение тем, что он сам пробил себе дорогу и нажил состояние, и уверенность, что такому человеку, как он, никогда не следовало бы утруждать свою голову работой.